Особенности политического строя в Новгороде Первое. В Суздальской земле перевес берет княжеская власть над Вечем. Второе. В Галичи и на Волыни боярин над князем и Вечем. Третье. В Новгороде Вече над князем. Повсюду в русской земле князь и вече, население, действуют рука об руку, выходя из убеждения, что у той и другой страны существуют и возможны общие интересы. Вече там также предварительно договаривалось с князем, но только там договоры складывались на почве взаимного доверия и симпатий В одном Новгороде совсем иначе. Для новгородцев князь, необходимое зло. Без князя не обойдешься, он нужен для обороны от внешних врагов, от притязаний со стороны своих же русских князей. Князь должен обеспечить справедливый суд, обезопасить торговлю, свободный провоз товаров. Но сам он для населения всегда более или менее чужой. Судьба может натолкнуть На отрадные исключения, как Мстислав, старший сын Владимира Мономаха, или как Мстислав Храбрый, к ним у Новгорода будет душа лежать, давай бог почаще таких, но это именно исключение вообще же новгородский князь. Это наемник, которому платят и за которым следует зорко следить, как бы он не использовал своего положения, в ущерб народной свободе и материального благосостояния. Отсюда... Частная смена князей в XII веке до тридцати раз. Отсюда та тщательность, с какой в своих договорах новгородцы определяют и взвешивают, чего не должен делать призываемый князь. Первое. Ограничение княжеской власти. А. Князь не имел права без согласия и вечи начинать войны, не замышлять войны без новгородского слова. Б. Он не имел права в правители пригородов и областей, в провинциальные посадники, назначать неновгородцев. В. Он не имел права смещать должностных лиц без суда. Г. Управление и суд – он должен был вести совместно с посадниками и Тысяцкими. Посадник и Тысяцкий в городе Новгороде, главные правительственные сановники, в руках посадника сосредоточивалась гражданская власть, у Тысяцкого — военная. Их выбирало Вече, так что они являлись представителями и защитниками народных интересов и по своему положению оказывали сильное влияние на решение князя. Таким образом... Д. Князь не мог без посадника отправлять суда. Е. Он не мог назначать без его согласия провинциальных посадников. Ж торговые договоры, заключенные с немцами для князя святыня, он не смел нарушать их, Z. ни он, ни его дворяне не имели права покупать сел в новгородских областях, и запасение, как бы став крупным землевладельцем, князь путем экономического давления на местное население не усилил своих политических прерогатив. И ездить на охоту в русу Князь мог только осенью. Но табене, охота в ту пору служила князьям не просто забавой, а источником дохода. Второе. Права веча. А. Вече заключает с князем договоры, призывает, изгоняет, судит князей. Б. Избирает посадника и Тысяцкого. В. Избирает, изгоняет владык архиепископов. Г. Законодательствует. Д. Решает, вести ли войну или нет. Третье. Основа вечевого устройства – общерусское как и в остальных областях русской земли новгородское вече а не есть учреждение постоянное его созывают по мере надобности б каждый полноправный может участвовать на нем в участвует обыкновенно население города пригорода же лишь в редких случаях г Решения требовались единогласные, что зачастую достигалось насилием большинства над меньшинством бурные схватки на Волховском мосту. Но эта общерусская основа резче подчеркнута, последовательнее и глубже проведена в жизнь. Расстояние между князем и вечем здесь значительно больше, чем в остальной русской земле. Четвертое. Совет Господ. Его состав – посадники и тысячи, степенные, то есть состоящие на действительной службе, и бывшие, старосты концов, соцкие, общее имя им бояре. Председатель Совета – архиепископ. Функции – Предварительное рассмотрение законодательных проектов перед поступлением их на утверждение Веча, применительно к современной терминологии английского парламента, Совет Господ, Верхняя Палата, Палата Лордов, вече Нижняя Палата, Палата Общин».